«Здравствуй, мама. Живем мы сейчас в Переделкино, в Доме творчества. Пишу поэму. Наверное, будет интересно, если получится так, как я хочу. В Польшу съездили очень хорошо, кормили как на убой. Я даже думал, что по приезде в Москву месяца два не смогу даже смотреть на мясо. Однако вышло не так. Ем его за милую душу. Жизнь в Польше в два-два с половиной раза дороже нашей». Хотя рубль официально равен злотому, но фактически злотый приравнивается к 30-40 копейкам. Выдали нам по 325 злотых. Этого хватало на сигареты и театры. Но я договорился в Москве с Ворошильским, и его родственники выдали мне в Варшаве тысячу злотых. А это уже деньги. Интересно, что в магазинах хоть и дорого, но есть все, все в буквальном смысле слова. Особенно в Кракове, где целые улицы заполнены частными лавочками. Краков вообще славится тем, что там 96 костелов и тьма тьмущая спекулянтов. Ко мне, например, на другое же утро после приезда подошел один тип и доверительным шепотом спросил. Мы целой толпой, 36 человек, осматривали город. «Пан имеет что-нибудь продать?» На мой отрицательный ответ Ти покинул меня таким недоумевающим взглядом, как будто хотел сказать, так за каким чертом пан приехал в Краков. Нас узнавали сразу, узнавали по черным пальто. Время было холодное, но в Польше в городах стараются носить светлые зимние вещи. Узнавали и по широким брюкам, и по меховым шапкам-ушанкам. Разглядывали, как слонов, смеялись. В общем-то, и мне было стыдно, особенно за женщин, которые, не сговариваясь, приходили в почти одинаковых крепдышиновых платьях с коротким рукавом, которые зимой не носят. Уж не знаю, где они их купили. Даже расцветка похожая. Но других, наверное, нет, что тут поделаешь. Их появление всегда вызывало бурю восторга, но женщины воспринимали это как должное. В Варшаве перед самым отъездом меня попросили выступить перед молодыми писателями города. Встреча была в редакции Центральной комсомольской газеты. Три часа я отвечал на сотни самых разных вопросов. Основные вопросы о нашей литературной жизни. Очень понравились польские хлопцы, настоящие ребята. В Москву мне прислали газету с моим портретом и отчетом о встрече. В общем, съездил не зря. В июне предстоит еще одна поездка на Северный полюс. Это от глав Севморпути на полтора месяца. Союз писателей рекомендовал трех человек, двух прозаиков и поэта. Отбор был серьезный, так как содержание одного человека встанет в копеечку около 100 тысяч рублей. Еще не знаю точно, но есть два маршрута. Первый ⁇ проехать по нашим северным станциям СП4, СП5, СП6. Второй ⁇ проехать северным морским путем Архангельск-Владивосток. И то, и другое очень интересно, и я решил, что пока есть силы и возможности, надо ездить и как можно больше смотреть. Напишу, как только все узнаю. Вот вроде и все новости. Привет тебе от Алены, Кати, Лидии Яковлевны и Полины Исаевны. Крепко тебя целую. Роберт. Постскриптум. Приезжай.